Глава семнадцатая На следующее утро в магазине я принялся перечитывать тайную историю. Я уже устал ждать, ждать открытия Ньютонской публичной библиотеки, чтобы заполучить экземпляр мелкой рыбки Николаса Прюита, ждать новостей от Гвен, ждать дополнительных сведений по убийству Нормана Чейни от Марти Кингшипа. Прочитав пролог и первую главу, я сразу же проникся одержимой преданностью рассказчика тесному кружку студентов, изучающих античную филологию в вымышленном колледже в Хемпдене. Хэмпден, округ в штате Массачусетс, административный центр, город Спрингфилд. Подобно Ричарду Пейпену, от лица которого ведется повествование, меня всегда завораживали группки для своих — тесно переплетенные семейные связи, братские узы. Но в отличие от Ричарда, я так и не нашел подобную группу для себя. Ближе всего мне были коллеги-букинисты, но чаще всего, когда мы собирались вместе, даже среди них я чувствовал себя самозванцем. Температура в тот день немного поднялась, и снег по всему городу начал таять. Образовались лужи, по водосточным канавкам бежали мутные потоки воды — а на улицах было не протолкнуться от пешеходов. Утро выдалось бойкое, и в нашу дверь потек устойчивый ручеек покупателей и любопытствующих. Незадолго до полудня я сказал Эмили, что пойду домой пообедать, так что не возьмет ли она на себя кассу. Машину я оставил на платной уличной парковке неподалеку от дома, так что сразу сел за руль и по 100 Драйв покатил в Ньютон. где немного покрутил по второстепенным улочкам, чтобы добраться до городской библиотеки огромного кирпичного здания на Commonwealth авеню Мелкую рыбку я нашел на втором этаже и отнес тоненький томик в бумажной обложке к удобному кожаному креслу в углу возле отдела поэзии. быстро проглядел название рассказов в оглавлении, выискивая, полагаю, нечто, что могло указывать на какой-то криминальный сюжет, что-то связанное с убийством или вообще со злым умыслом. Но большинство заглавий оказались либо совершенно заурядными, либо с претензией на художественную оригинальность. «Вечеринка в саду», «То, что потом осталось», «Стало быть, пирамиды», «Платонический поцелуй». Ничего такого в глаза не бросилось, так что я решил прочитать заглавный рассказ «Мелкую рыбку». Не успел дочитать и до середины, как понял, что особого толку и здесь не будет. В этом произведении Прюита студент-старшекурсник некоего учебного заведения, в котором легко узнавался Боудин колледж, вспоминает, как в десятилетнем возрасте отец взял его с собой на рыбалку, куда-то в район Верхнего Нью-Йорка. Боудин-Колледж, частный университет в городе Брансуит, штат Мэн, основан в 1794 году. Уроки этой поездки, самый очевидный из которых заключался в том, что мелкую рыбу надо выбрасывать, перекликались с перипетиями нынешней личной жизни рассказчика. Творение не впечатляло. по крайней мере, меня, и я, не осилив и половины, сдался. Потом просмотрел остальные рассказы сборника и тоже особо ничего не нашел. Честно говоря, и сам толком не знал, что ищу. Наверное, какой-нибудь сюжет, указывающий на нездоровый интерес к мести или правосудию. Заглянул в начало книги проверить, нет ли посвящения, и таковое нашлось. Очень простое. Джилиан. Я встал и расхаживал по залу, пока не нашел незанятый компьютер, после чего открыл окно браузера и вбил в поисковую строку Джилиан, а потом «Университет Нью-Эссекса». Больше всего ссылок выскочила на некую Джилиан Нгуэн, которая была преподавателем английского языка и литературы в Нью-Эссексе, пока не получила работу в колледже Эмерсон здесь, в Бостоне. Я запомнил эти имя и фамилию, решив, что обязательно свяжусь с ней, но только после того, как побольше выясню про Ника Прюита. На задней сторонке обложки имелась фотография автора, не такая, как в интернете. Тоже портрет в три четверти. Прюит явно считал, что в таком ракурсе смотрится наиболее выигрышно, но на сей раз на нем была шляпа, фетровая, с лентой, того типа, которую носят детективы в старых фильмах. Как только я ее увидел, то сразу подумал про человека, которого заметил в субботу вечером в конце моей улицы, человека, который за мной следил. У него была точь-в-точь точь такая же шляпа. Перед уходом я еще раз перелистал книгу, чтобы проверить, нет ли на ней охранной радиобирки. Таковой не оказалось, так что я решил отправиться в туалет и спрятать книгу под рубашкой. Но народу в библиотеке было полно, люди входили и выходили, и в итоге я решил попросту выйти с книжкой в руке, словно я уже ее оформил. Я не думал, что ее скоро хватится, а оставлять в моей библиотечной карточке отметку о том, что я взял на дом книгу Николаса Прюита, было бы неразумно. Прошел через рамку, Тревожный сигнал даже не пискнул. И на улицу, в залитый солнцем день. Вернувшись в магазин, отправил Гвен сообщение по электронной почте, чтобы выяснить, не получила ли она еще фотографии книг, которые мы нашли в доме Элейн Джонсон. Потом опять попытался почитать тайную историю, но никак не мог сосредоточиться. В конце концов стал просто расхаживать по магазину, поправляя книги на полках и пытаясь решить, что делать дальше. Когда на свою вторую смену явился Брендон, я решил, что наверняка могу отправиться домой. Вторник, затишье, и предстояло пообщаться с Гвен, то, чего я не смог бы сделать там, где меня могли бы услышать. Убрал тайную историю в свою курьерскую сумку и спросил у Брэндона. «Не возражает ли тот побыть в одиночестве?» Нахмурившись, он произнес. «Не, это без проблем». «Ладно тогда. Звякни, если вдруг чего. Заметана». Опять подморозила. Так что весь растаявший снег теперь превращался в лед. Тротуары были усыпаны песком и солью. День был солнечный, и я припомнил, что дни уже становятся длиннее... пусть даже зима и не сдаст свои позиции еще как минимум два месяца. Лично я по этому поводу не переживал, если б не лица прохожих, попадавшихся мне навстречу, бледные, мрачные, полные безнадежного смирения перед этим серым городом и долгой слякотной дорогой к весне. Чисто по привычке заглянул за витринные стекла отеля бикон в бар на первом этаже. Интересно, Не заседает ли там по обыкновению Брайан, мой компаньон? Сегодня он тоже был там, в одном из своих хорошо знакомых мне дорогущих твидовых пиджаков. Сидел на дальнем конце овальной стойки. Я немного помедлил, подумывая, не присоединиться ли к нему, но тут увидел, что его крупная всклокоченная голова поднимается, а глаза нацеливаются на меня сквозь стекло. «Привет, Брайан!» произнес я, забираясь на табурет рядом с ним и с любопытством бросая взгляд на недопитый бокал мартини со следами губной помады на ободке. «Здесь Тесс», — сообщил мой компаньон, и едва он это сказал, как, обернувшись, я заметил Тес Мюррей, его жену на протяжении последних десяти лет, которая, как я заключил, возвращалась из туалета со свежей помадой на губах. — Ой, прости, Тес, переполошился я, поспешно освобождая ее табурет. — Нет, сиди здесь. Мы любим, когда между нами есть какой-то буфер. Так ведь, Брай? Она передвинула бокал к себе, и я уселся между ними. С Тесс я встречался гораздо реже, чем с Брайаном, и было очень необычно, что ей вздумалось выпивать вместе с ним, особенно в такую рань, и тем более во вторник. Она была уже его второй по счету женой и, по моим расчетам, по меньшей мере лет на двадцать моложе. Все считали, что некогда она была пиарщицей Брайена, занималась раскруткой его произведений от издательства, и что так-то они и познакомились. Но я знал, что это не так. Тессы в самом деле занималась издательской рекламой, по крайней мере, когда работала полный рабочий день — Но к его книгам касательства не имела. Познакомились они в тот единственный год, когда Брайан принял участие в Баучерконе, ежегодной конференции писателей остросюжетного жанра. Баучеркон Всемирная конференция авторов детективщиков Баучеркон названа в честь Энтони Баучера. 1911-1968, американского редактора научной фантастики, автора детективных романов и коротких рассказов, но наиболее известного в качестве едва ли не самого авторитетного рецензента остросюжетной литературы в США середины прошлого века. Он обычно туда не ездит, но лет семь назад его сделали почетным гостем, так что волей-неволей пришлось». Брайан много раз говорил мне, что единственное условие, на котором построен их брак, таково. Тес проводит шесть месяцев в их доме на лонг без него, а другие шесть месяцев. Он живет в их летнем коттедже на востоке Мэна, без нее, и время от времени супруги пересекаются в Бостоне. — А ты чего не во Флориде, Тес? – спросил я. — А ты не слышал? — Брайан... покажи-ка ему свою руку». Я повернулся, и Брайан поднял левую руку, закованную в нечто непонятное биомеханическое. «О, нет!» «Да ладно, фигня!» — бросил он. «Неделю назад я упал, слезая с этого вот самого табурета. Нифига не почувствовал, не считая того, что остатки моей гордости покидают тело. Но, тем не менее, она сломана в двух местах». и ты удивишься, насколько трудно быть одноруким пьяницей в моем возрасте. — Прямо сейчас что-нибудь пишешь? — Сдал новую, прямо перед Рождеством, но мне нужно работать с редактурой и открывать банки с супом, так что Тес пришлось пойти на такую жертву. — Я пыталась уговорить его поехать во Флориду, но сам знаешь, на что это похоже, — вмешалась Тес. — Мы собирались позвонить тебе, Мэл, пригласить тебя выпить. А ты и сам тут как тут. — Он знает, где меня искать, — сказал Брайан, после чего прикончил свой стакан. Почти всегда это был скотч с газировкой и двумя кубиками льда. Я заказал крепкого пива «Лефт Hand и едва уговорил супругов, чтобы они позволили мне оплатить их напитки. Еще один скотч для Брайана и Мартине с водкой «Серый гусь» для Тес. «Как дела в магазине?» — спросила та. «Я бы у Брайана спросила, да он никогда не знает». «Все по-старому», — отозвался я. «Неплохо». «Что продается?» Пусть даже Тес теперь и не имела никакого отношения к книжному пиару, по моим последним сведениям, у нее был собственный ювелирный бутик во Флориде. но до сих пор любила поболтать про последние веяния в книготорговле. Мне нравилась Тесс, и я не раз защищал ее от тех ее бывших коллег, видевших в ней обычную хищницу, которой хотя бы приличия ради полагалось бы уделять старому богатому мужу немного больше внимания. Но она всегда была приветлива со мной, а Брайан не раз говорил мне, как он ценит их брак, насколько Тес понимает, что ему важно одиночество, насколько она его по-своему любит. Я остался еще на два пива, постоянно держа в голове, что в любой момент мой телефон либо зазвонит, либо блямкнет, получив эсэмэску от Гвен. Когда они заказали ужин, я объявил, что мне пора, что дома у меня есть еда, которую надо приготовить, что было враньем. Но Брайана уже порядком развезло — я хотел смыться, прежде чем последуют неизбежные монологи. Перед самым уходом я спросил, «А ты слышал про Элейн Джонсон?» «Про кого?» — переспросил Брайан. «Элейн Джонсон. Она когда-то чуть ли не каждый день приходила в магазин, пока не переехала в Мэн. Савины очки?» «Ну, конечно!» — кивнул Брайан. И я удивился, что Тесс справа от меня тоже закивала. — Она умерла. От инфаркта. — А ты откуда знаешь? Я чуть было не рассказал ему, не рассказал им обоим, про агента Малви и про список, но по какой-то причине прикусил язык. — Да кто ты из покупателей говорил, — соврал я. — Просто подумал, что тебе может быть интересно. — Туда ей и дорога, — выпалила тес и я удивленно повернулся к ней. «Ты что, ее знала?» «Конечно!» Она загнала меня в угол на одной из встреч Брайана с читателями, чтобы сказать, какой он жалкий поденщик и ремесленник. Я и говорю, вообще-то я его жена, а она лишь заржала и спросила, читала ли я его книги, прежде чем выходить за него замуж. «Вовек этого не забуду!» Брайан улыбался. Да вообще-то нормальная тетка. Теперь вспомнил. Призналась мне однажды, что ее любимый писатель — Джеймс Крамли. Так что я решил, что не такая уж она и Мигера. Она переехала в Роклинд, в Мэн, так ведь? Джеймс Артур Крамли. 1939-2008. Американский писатель, пусть и не самый известный, но оказавший большое влияние на сам жанр, крутого детектива. Многие знаменитые авторы остросюжетной прозы открыто признаются, что считают себя его учениками. «А ты-то откуда знаешь?» «От Эмилей, наверное. Когда я последний раз трудился в старых чертях. Она держит меня в курсе относительно всех проблем с покупателями». «Хм...» Только и сказал я, слегка раздраженный тем, что Брайан... который видит Эмили от силы раз в три месяца, установил с нею, похоже, куда лучшее отношение, чем я сам. Тес проводила меня к выходу. Я лишь подивился, зачем, но когда мы вышли на тротуар, она произнесла. «Это дурацкое происшествие совершенно его изменило. Теперь он всего боится. Ходить пешком, вылезать из кровати, делать что-нибудь». — Я, конечно, могу побыть с ним, но не до скончания веков. У меня вообще-то магазин во Флориде, плюс я просто не могу постоянно иметь дело с Брайаном, причем не уверена, что он тоже готов постоянно иметь дело со мной. Может, стоит привлечь кого-нибудь в помощь, нанять сиделку или уж не знаю, кого еще? — Вот именно. Как раз это я и твердила ему сотни раз, но он даже и слышать ничего не хочет. Послушай. «Если как-нибудь вечером опять встретимся за ужином, не попробуешь донести это до него ради меня? Может, если он услышит это от кого-нибудь другого?» «Конечно», — заверил я. «Спасибо, Мэл, Я ценю это. Не пойми меня неправильно. Ради Брайана я сделаю абсолютно все. А он сделает абсолютно все для меня. Но помогать ему, вылезать из ванны, мы не договаривались». Тесс закинула прядь своих длинных темных волос за ухо. А потом наклонилась и поцеловала меня в губы, прежде чем крепко обнять. Она уже и раньше это проделывала, даже на глазах у Брайана, который, похоже, ничуть против этого не возражал. Пока мы обнимались, Тес поежилась у меня в руках. — И как ты терпишь такую погоду? — спросила она, отпуская меня. по пути домой, я ощущал ее аромат у себя на коже, лимонный парфюм и запах оливки из ее мартини. На ужин в тот вечер я поел овсянки, а потом еще немного почитал тайную историю, ожидая, когда Гвен выйдет на связь. Послал ей еще одну смс прежде чем отправиться спать, выразив надежду, что все в порядке, и, лежа в кровати, представлял себе ее лицо они своей жены